Глава шестая. «Госпожа Фира!» — гневно верещала главная швея, указывая на меня костистым пальцем. «Перед Альфой вы будете отчитываться сами. Эта девчонка совершенно ни на что не годится!» Сложив руки, я стояла напротив. Остальные швеи, пряча смешки, следили за перебранкой. «Госпожа Тильда, да что произошло? Неужели вы не смогли обучить Литу?» Фира изумленно моргала круглыми от удивления глазами. ⁇ Обучить! ⁇ Вы посмотрите, сколько ткани она испортила! ⁇ Палец указал на груду негодной материи в углу комнаты. ⁇ Поставьте эту неумеху на кухню, мясо чистить! ⁇ Но только если шкура убитого зверя вам не нужна. Но в моей швейной комнате, чтобы ее ноги больше не было. ⁇ Я не спорила. Шить я ненавидела и не умела. У меня обе руки, по выражению моей же бабули, были левыми. Еще она говорила, что если бы я зарабатывала на жизнь шитьем, то давно бы побиралась на улице. По иронии судьбы, бабуля до самой пенсии работала на швейной фабрике. Видела бы она меня сейчас. Посмеялась, что ее слова угодили точно в цель. Фира успокоила главную швею тем, что поговорит по поводу расходов на ткань с альфой, и потянула... «Меня за руку». «Что поделать? Шить может не каждый. Может, с волчатами дело пойдет лучше?» — бормотала она. Я не спорила, покорно двигаясь следом. Мне было без разницы, куда меня поставят. Самое главное — переждать до вечера. Под детскую, где резвилась малышня, отвели целую башню замка. Фира рассказывала, что волкам, которые уже обрели Иримы, разрешено иметь не более двух волчат. Это помогает контролировать численность их не такого уж большого мира и запасы продовольствия. Альфа этот приказ тоже касается. Фира посмотрела на меня, как на дуру. Он же альфа и может иметь столько волчат, сколько богиня пошлет. Я только фыркнула. Ну, конечно, в любом мире одно остается неизменным. Закон не писан для тех, кем он писан. Мы пересекли двор и вошли, наконец, в детскую. Пять девушек занимались с малышами от двух до семи лет. Пахло молоком и мокрыми пеленками. Я быстро пробежалась глазами по маленьким макушкам. 50-60? Или ваш альфа не умеет считать? Или его закон никто не соблюдает?» Пробормотала я, наблюдая за тем, как двое пятилеток, обрадованные тем, что внимание взрослых переключилось на меня, обернулись в волчат, И рыча принялись весело гоняться друг за другом. Одежда художественными клочками разлетелась в стороны. Теперь зато стало понятно, зачем в замке держат столько швей. «Не так много полнолуний назад мы воевали со стаи Альфы Чарана. Понадобилось восполнить погибших», — грустно пояснила Фира. «К нам уже спешила одна из нянь, представившаяся к Ярой. Передав меня с рук на руки, Фира ушла». Однако ей пришлось вернуться за мной через час. Итогом моей воспитательской деятельности стала массовая драка среди воспитанников. причем началось все из-за банального «дай посмотреть свой ошейник». Следом за одним любопытным потянулись другие, не менее любопытные. В результате мне пришлось залезть чуть ли не на шкаф, прячась от цепких ручонок. Униматься детишки никак не желали. А потом, словно по команде, обернулись в волчат и затеяли массовую потасовку. Самые маленькие от страха тут же наделали большие лужи, а еще часть начала завывать так истошно, что мне невольно захотелось подхватить это твой. И что мне с тобой делать? Раздраженно спросила Фира, когда мы выбрались из филиала Ада, как я мысленно окрестила детскую. Чем ты занималась у себя дома? Я задумалась. «Вряд ли у меня получится объяснить, что делает секретарь директора». «Я неплохо умею обращаться с животными», — вспомнив о своей волонтёрской деятельности, ответила я. «Только не шути так при Альфе, иначе у тебя могут быть проблемы», — сурово сказала Фира. «Я помогала попавшим в беду животным», — упрямо повторила я. «Я и Бранду хотела помочь». Однако Фира сделала вид, что не услышала. Раз ты ничего не умеешь, прачек у нас предостаточно, а наготовку я и сама тебя не поставлю. Будешь заниматься уборкой. Замок большой, его и за сто лет не перемоешь. Я лишь пожала плечами. Уборка так уборка. В одной из комнат замка, заваленных разными хозяйственным хламом, Фира отыскала мне ведро, показав, что набрать воду можно из колодца во дворе замка. Вручив мне тряпку и наказав вымыть пол в главном зале, она укатилась по своим делам, ворча, что ей еще нужно обсудить сальфы и убытки, причиненные моим неумелым шитьем. Дождавшись, когда круглая фигура скроется в дверях, я оглянулась по сторонам и, убедившись, что за мной никто не следит, решительно направилась к воротам. Моя бабуля всегда говорила, когда прешь на пролом, главное правило. «При, с каменным лицом, как будто имеешь на это полное право». Поэтому я вскинула голову и зашагала к воротам. Однако моей бравады хватило ровно до того момента, пока я не увидела двух волков-охранников, расхаживающих по крепостной стене ворот с арбалетом перевес. И хотя ворота были открыты, а за ними меня ожидало подобие свободы, я не рискнула, сломя голову, бежать. Вряд ли чудесная волчья регенерации поможет отпрошившей тело насквозь арбалетной стрелы. А я почему-то не сомневалась, что Рейнар отдал приказ стрелять на поражение, если я попытаюсь сбежать. Я несколько минут сверлила взглядом открытые ворота и вожделенную горную дорогу за ними, а потом поплелась обратно к колодцу. При дневном свете не стоило и пытаться убежать, Сначала надо разнюхать, в какое время открываются и закрываются ворота. Да и неплохо бы втереться в доверие к кому-нибудь, кто поможет мне. Хотя если все здесь так по-собачьи преданы Рейнару, как Фира, о помощи можно забыть. Нет, придется действовать в одиночку. Вот только как бы избавиться от ошейника? Я задумалась, машинально проворачивая рукоятку и поднимая на цепи наполненное ведро. Теперь и водопровод казался мне одним из чудес света. «Интересно, а в туалет они здесь куда ходят? Ведь не в лес же каждый раз бегают». «Тебе помочь, малышка?» Я вздрогнула от неожиданности, услышав за плечом приятный баритон с игривыми нотками. Голос принадлежал высокому светловолосому мужчине, что стоял, прислонившись к опорам, поддерживающим крышу колодца. Одет в тунику... И обтягивающие штаны. Значит, передо мной еще один волк-охотник. Если не отстанешь, помощь понадобится тебе. Грубо буркнула я, поднимая ведро и направляясь с ним в замок. Приятным бонусом стало вытянувшееся от удивления лицо охотника. Главный зал встретил меня тишиной и полумраком. Хотя моего зрения теперь хватило бы, чтобы найти черную кошку в абсолютно темной комнате. Грохнув ведро на пол, я приступила к уборке. Постепенно зал начал заполняться другими служанками. Они скребли два гигантских очага, очищая их от копоти. Другие вешали на окна богатые портьеры винного цвета. Учитывая, что окна были в пол, а портьеры несколько метров в длину, задачка предстояла не из легких. На меня другие служанки косились опасливо и вообще старались держаться на расстоянии. Во второй половине дня в зале начали появляться охотники. Они пили пиво, которое им подносили молоденькие служанки, закусывая вяленным мясом. Хорошо еще, что того светловолосого, которому я нагрубила, среди них не было. Я всегда знала, что Золушке было нелегко, но ей хотя бы из дома выйти позволяли. Зло бубнила я, натирая бесконечный каменный пол. Ветхая ткань, которую я орудовала, расползалась под моими пальцами. А может быть, все дело было в силе волчицы? Я в раздражении почесала шею. Ошейник почти не ощущался, но сам факт его наличия доводил до бешенства. Платье пришлось подоткнуть, чтобы не мешало работе, из-за чего, ползая по каменному полу, я уже содрала колени. Стоило встать, как ранки тут же исчезали но мне доставляло какое-то мазохистское удовольствие испытывать боль. Она поддерживала ненависть к Альфе. Радовала лишь, что холодный камень помогал остудить сжигающий меня жар. К тому, что температура тела у меня теперь выше, чем у обычного человека, еще предстояло привыкнуть. «Опять разговариваешь сама с собой?» — добродушно спросила Фира, ставя на стол неизменную корзиночку. На этот раз в ней обнаружилось рукоделие. У меня здесь нет друзей, отрезала я. И это было правдой. В каком бы углу зала я ни оказывалась, вокруг меня образовывалась такая мертвая зона. Все приходит со временем. Фира не обиделась на мой тон. Она вообще, казалось, обладала неисчерпаемым запасом терпения и доброты. Они просто боятся, ведь новообращенных здесь не было уже очень-очень давно. Но скоро они привыкнут. «Не переживай. У меня полно других поводов для переживаний», — пробормотала я, обмакивая ветошь в ведро с водой и с силой бросая мокрую тряпку на пол. «Сказать, кому не поверит. Попасть в другой мир и стать волчицей только для того, чтобы оказаться рабыней, которой может помыкать кто угодно. Видимо, все моё везение осталось дома». Проведя за натиранием полов гигантского главного зала несколько бесконечных часов, Я была зла и снова голодна. Теперь понятно, откуда пошло выражение «волчий голод». Зла же, потому что подслушала несколько разговоров, из которых сделала неутешительные для себя выводы. Весь замок хорошо охраняется, а подъемный мост на ночь поднимают. Хотя это вряд ли остановит меня. Я все равно убегу, Черт их всех дери. «Ты слышишь меня? Лита!» Как сквозь вату донесся голос Фиры. А? Очнулась я, переводя взгляд на толстушку. Странное дело. У новообращенных слух обычно острее! засмеялась она. Пойдем, вымыешь руки и будешь прислуживать за столом. Я еще и еду должна разносить. Я с удивлением обернулась и заметила, что в зале уже яблоку негде упасть. Да! Альфа приказал, чтобы ты прислуживала за высоким столом этим вечером. «А если я откажусь?» «Лучше этого не делать», — нахмурилась Фира. «Что ж, этот волк определенно решил тыкать меня носом, показывая мне мое место в этом мире. Однако пришлось стиснуть зубы и последовать за Фирой на просторную кухню с двумя ревущими очагами, в которых запекались туши кабанов. А работа на какую-то секунду замерла потому что все присутствующие обернулись, потянув носом. «Госпожа Ингрид, это Лита, наша новенькая. Она будет прислуживать Альфе сегодня», — пояснила Фира, указывая на здоровенную тетку, крутившую одну из запекавшихся на вертеле туш. «Лита, это госпожа Ингрид, главная кухарка замка». Сказав, что ей надо проследить, как накрывают столы, Фира ушла. Я сразу почувствовала себя неуютно, особенно под взглядами, которые на меня бросали молоденькие кухарки и поварята. Я тоже не спешила никому улыбаться. Рыжеволосая Ингрид окинула меня тяжелым взглядом и кивнула. Вы, мои руки, вон в том чане!» Она мотнула головой влево. И надень чистый передник. Сейчас я сниму мясо с огня и можно подавать. За ужином Альфа пьет вино поэтому, как только его кубок опустеет, не забывай подливать. Наполни кувшины из той бочки. Кивок головой вправо. Я все сделала так, как говорила Ингрид, мечтая разбить кувшин о голову Рейнара. Наконец, на поднос была водружена наполненная порезанным мясом тарелка. На гарнир было что-то отдаленно напоминающее картошку. Запах вызвал у меня острую тоску по дому и чувство голода. А вот овощи... Волки, похоже, не жаловали. По крайней мере, я ничего похожего не заметила. Я взяла поднос с одной большой порцией и, толкнув плечом дверь, вышла в зал».